Василий Голованов Время чаепития. Повести и рассказы. Москва, издательство Вагрюс, 2004 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь. Содержание. Время чаепития. Танк. Ни с кем и никогда. Новая таёжная философия. Минтовка. Рассказ. Ствол, подпирающий небо. Путешествие на родину предков или пожехонская сторона. Ежков. Двери. Территория любви.